Глава 51. В полумраке бесконечной ночи я разглядел только один силуэт джеггернаута. Левиафан, единственный из флагманов, получивший серьёзные повреждения при битве под Аиллифанном, всё ещё находился на ремонте. Рагнаррок и Эребус успели вовремя покинуть Тайрланд до того, как начались проблемы с порталами. Вместе с джаггерами испарился и Проксима, бежавший подальше от той каши, которую сам заварил. Слухи об бегстве лидера расползались подобно лесному пожару. Какие бы доводы ни приводил Проксима, игроки говорили о том, что видели собственными глазами. Действительно ли у Проксимы имелись более важные дела, чем спасение собственной империи? Я не знал. Досмотревшись на Левиафан, я чуть не споткнулся о разбитую вдребезги повозку. В одном Шэдоу оказался прав. После сбоя порталов обстановка в Блэкнове только усугубилась. Многие были напуганы и растеряны. Внезапная потеря связи внесла разлад в отлаженный механизм управления альянсом. Самтурионы пытались навести порядок, но без надёжных средств связи сделать это оказалось непросто. Творилась какая-то жесть. Сфера не выпускала игроков. Кнопка выхода была просто неактивна. Техподдержка работала над экстренной эвакуацией, но число застрявших измерялось десятками тысяч. Очеред на двое суток вперёд. Ходили страшные слухи о непесях захватывающих и пытающих игроков, о кэмпе костяным воинством всех континентальных респаунов Тайерланда. Игроки, сначала воспринявшие появление армии Исиды как новый ивент, теперь пытались сбежать, но варианта имелся только один. Принудительное отключение капсулы снаружи. Вытаскивать из VR, резко разрывая нейросвязь, считалось не очень безопасным вариантом. Поговаривали, что из-за такого могут быть проблемы с мозгом. Но ну а как быть тем, у кого нет родственников и друзей, готовых отключить капсулу и освободить тушку из объятий сферы, таким как я? К моему удивлению, таких оказалось очень много. Задумывался ли я, что всё происходящее действительно могло зайти слишком далеко? Да, был ли я напуган? Нет. Меня охватило странное отрешённое спокойствие. Оглядываясь назад, я не раз обдумывал события, произошедшие на Тайрланде. И как никто другой понимал игроков, отдавших этой игре нечто большее, чем просто уйму своего времени. Привыкшие к череде бесконечных возрождений, они всё ещё чувствовали себя в безопасности, несмотря на невозможность покинуть игру. Гораздо большее недовольство вызывала у них затянувшаяся военная кампания против НПС, грозящая поражением, несмотря на затраченные усилия. Тех, кто пошёл в разнос, овразумлять, пока они окончательно не съехали с катушек. Железная дисциплина, уверенный командный голос и несколько показательных расправ над смутьянами быстро вправляют людям мозги. Впрочем, надо отдать должное бойцам, далеко не все потеряли разум в суматохе. Мои ребята сумели сдержать себя в руках и несказанно обрадовались моему появлению. Сайдан был непривычно угрюм, а молчаливые Эмираби, наоборот, сыпало проклятиями направо и налево. Товарищи по оружию кидали на меня вопрошающие взгляды. Но я не знал, что им ответить. Мы через многое успели пройти вместе за прошедшие месяцы. Я чувствовал на себя ответственность за их жизни. Пантера, что слышно там наверху? Дела совсем плохи, да? скинул с сайда, насыпая меня вопросами. Ага, ты теперь центурион? Народ с ума сходит. Не пора ли нам валить с Тайрланда, как считаешь? Сайдан, угомонись, отрезал я, осаживая возбуждённого некроманта. Последнее, что мы можем сделать, так это отдаться животному безумию и хаосу. Сфера по-прежнему всего лишь игра, даже несмотря на временные неполадки. Если мы потерпим поражение на Таирланде, Пандорам никуда не денется, даже наоборот. Станет еще сплоченнее и ожесточеннее, чем раньше. Сейчас самое время показать Альянсу, чего стоит каждый из нас. «Я знаю себе цену Пантера», — спокойным тоном произнес Йота, кидая на меня мрачный взгляд. но никому из нас не хотелось бы подохнуть здесь по-настоящему. Никто не умрёт. Мы справимся, ребята. Но лишь при одном условии. Действовать надо вместе, все как один. Нежить не оставит нас в покое. К её приходу нужно подготовиться. Займёмся делом. А Шеду придумает, как вытащить нас отсюда. «И густо! А это лучше, чем жевать сопли, да, ребята?» встрепенулся Блат. «Мы с тобой, командир. А кто не с нами, тому я лично отвешу зуботычину». Согласна, соплями и истерикой проблему не решить, подала голос Мирабия, выдав некое подобие улыбки. Види нас, центурион. Один за всех и все за одного. Отлично. Меченый. Пантера, мои люди берут под контроль подземные коннхраны. Туда полезло много крыс. Твой участок правое крыло, где тусовались непписи. Знаешь, где это? Капитан Пантера. Да, принято. Придерживаясь плана, мы отправились по указанным координатам к участку, который должен был находиться где-то на укреплениях. Блэкнова была неплохо укреплена для цитадели, расположенной в самом сердце владений эвтаназии. Высокие стены из черного камня полукольцом охватывали замок и прилегающие территории, образуя надежную преграду любому противнику. С тыла цитадель защищала огромная скала, у основания которой и расположился сам замок, со всеми многочисленными башнями и шпилями. А несмотря на стойкое ощущение неприступности, создаваемое укреплениями, я сомневался, что им будет под силу остановить костяное воинство. Надеюсь, у Шэдоу найдутся козыри в рукаве. Внутри цитадели целое крыло было отведено НПС. Здесь находились кузницы, оружейные мастерские, лаборатории алхимиков и огранщиков, принадлежащие самым искусным НПС-мастерам Таирландо. Что стало с их хозяевами после Эдиктов и Сиды, я не знал. Но полученный от консула приказ был прост. Мне нужно было взять здание под охрану, не допустив их разграбления. Пандорум покинуло почти четверть игроков. Но почти все — из вспомогательных и технических кланов. Разбегались ренторы и те, кто ставил свою эвакуацию выше интересов клана. Корневые сообщества похудели незначительно, и, к моему удивлению, почти половина игроков не торопилась выходить в оффлайн. И дело тут было даже не в задротстве. Шэдоу просил, именно просил, сделать всё возможное для защиты Цитадели, и люди шли за ним, оставаясь в игре, даже когда появлялась возможность её покинуть. Хватало, конечно, и других, стремившихся покинуть Тайрланд любой ценой. Они пытались получить доступ к свиткам телепортации, предметом с аффиксами межмировых переносов, которые, по слухам, наполняли клан Храны. Разграбление имущества Альянса допускать было нельзя. Мы появились вовремя. Двое крепышей наседали на худощавого мага. Все из одного клана. Эвтаназия. Я быстрым шагом направился к задирам, призывая ребят следовать за собой. Заклинателя я узнал сразу. Им оказался Итрин. Умелый маг участвовал в карательном отряде, когда я еще грабил караваны. Я наводил шорох на арентера в Пандорума. Что бы здесь ни происходило, дело пахло подосовкой. К троице спорящих присоединился ещё один игрок разбойник по имени Ренох. Когда мы подошли ближе, он безмолвно появился у мага за спиной, намереваясь нанести внезапный удар. Один из крепышей достал меч, в ответ Макс легко приподнял правую ладонь. Я заметил вспых загщитного купола, окутавшего фигуру заклинателя. Меня надоели эти сопли и трин. Гони портальные свитки живо. Нет, напряжённым голосом ответил Мак. Портальная магия нестабильна. Только переведёте ценный ресурс. Свитки могут ещё понадобиться. К тому же, это дезертирство. Ты не слышал, Шэдоу? Я не готов сдохнуть в этой чёртовой дыре. Ты слышал, что люди говорят? Игроки умирают прямо в игре по-настоящему, мать твою. Мы готовы рискнуть. Ты идиот, Габард. Если веришь этим сплетням, Опрама повторила трин. Знаешь, как Пандором обходятся с дезертирами? В жопу Пандором, гани с видке или сдохни. А ну-ка, повтори, что ты сказал, мрачно пророкотал блад. Помогатель молниеносно развернулся и уставился на гиганта. В его глазах разом промелькнули недоумение, испуг и отчаяние. В этот момент всем стало ясно без слов. Разбойник сделал выпад, но достать мага не успел. Тот словно только и ждал его атаки. Итрен сжал ладонь, и земли выстрелил острый шип, раня и отбрасывая разбойника назад. Габбар и его сообщник синхронно бросились на нас. Как по мне, так атака вышла самоубийственной, но страх порой толкает людей на необдуманные поступки. Блад совершил стремительный рывок к Габарду. Двуручный меч обрушился на противника с невероятной силой и скоростью. Кенжал Йот и метко вошёл в левую глазницу. Руки мертвецов Выстрелившая из-под земли, схватили за диру за ноги, лишая подвижности. Костяное копье Сайда наполетело во второго противника. Воин использовал несколько защитных приёмов, но всё равно не смог выдержать урона от слаженных атак моей консты. Второго задиру ловко обезодвижила Мираби, бросив тому под ноги чёрную жижу. Вязкая субстанция заставила его притормозить, лишая подвижности. Тело воина охватило чёрное пламя, пожирая его силы в пользу тёмной заклинательницы. Эта ж уловка позволила ей ещё раз спеленать тень паутины Норрика мощным заклинанием лишающим цель подвижности на короткое время. Этрин без труда справился с разбойником в одиночку. Неудачливый осин попался в лапы трёх ловких демонов, призванных заклинателем на подмогу. И в конце концов был испепелён обычным, но крайне мощным заклинанием огненный шар. Расправившись с Габардом, мы без труда отправили на тот свет и его помощника. Емена всех трёх нарушителей были сразу переданы Джиндо, который без промедления исключил Смутянов из клана. "И плохо сегра на пантера", скупа улыбнулся Итрин. "Я скажу, что мне сильно пригодилась ваша помощь, но договорить магу помешало появление ещё одной знаковой фигуры, которая явно была не в духе. Вот ты где", гневно выпалила Дедра. "Итрин, твою мать, не смеешь лезть в одиночку. Какого чёрта ты тут забыл?" Портальные свитки и реагенты Дедра "Как ты лелева ответил маг. Кто-то должен был навестить лавку Сигреда, прежде чем до неё добрались мародёры. Как видишь, я успел." А в руках мага появился пухлый мешок, доверху забитый лутом. Сам же заклинатель улыбался, довольный своей работой. "Приказ Шэду. В целом он прав", произнёс я. "Отличная работа, Итрин." "Да, Итрин, отличная работа, но действовать в одиночку было глупо и опрометчиво. Больше так не делай." Недовольным голосом изрекла Дедра, переводя внимание на меня. «Пантера, я чувствовала, что ты непрост, еще с нашей первой встречи. Не стану скрывать, завидую твоей стремительной карьере. Ну а теперь, когда все точки расставлены, что будем делать?» «Бери своих бойцов и отправляйся на помощь Моргане. Держи к силы с наготове, на случай, если планы поменяются. Нужно как можно быстрее навести порядок в цитадели, приструнить всех возмутителей спокойствия». «Адекватных игроков, лишившихся лидеров Конста и Центурионов, не раздумывая, забирай под своё крыло. Сейчас каждый клинок на счету». «А как же иначе? Сделаем». Дедра отправилась выполнять приказ, а мы с ребятами разыскали Меченого. Работа на стенах Блэк-Новы спорилась, но рук всё равно не хватало. Наша помощь пришлась весьма кстати. В дополнение к стандартной оснастке Меченый устанавливал дополнительные гарпуны и противоосадные котлы, наполненные кипящей лавой. Всё, что долгие годы томилось в закормах цитадели, сейчас в спешном порядке выгребалось на свет и проходило быструю экспертизу на пригодность. Мяченый без устали отдавал приказы, указывая места на карте цитадели, где нужно было размещать оснастку. В отсутствие НПС всю грязную работу приходилось делать игрокам. Несколько ювелирных клипперов без устали курсировали между площадью и внешним защитным кольцом, доставляя громоздкие установки на стены. Шаг за шагом Час за часом Пандором усиливался тодель, готовясь к неизбежной схватке.